Правда, все эти случаи по зомбоящику освещались глухо, не вписывались в общий радужный настрой. Столкнувшись с тяжкой реальностью жизни, множество манагеров попросту сломались и закономерно спились. Благо, что водку и иные горячительные напитки снова стали продавать круглосуточно и по фантастически доступным ценам. «А что ж не пить-то?» Боевыми эти потери назвать было трудно, хотя десант усох почти на треть. Пришлось срочно вызывать и новых, и опять кто-то спился. Словом, жизнь у приезжих манагеров тоже стала далеко не сахарной, хотя и веселой. Но так кто-то ж нам именно такую и обещал. Вот и живем, как можем. Я, например, после ухода из армии пошел шофером работать. Не устраивал меня категорически размер будущей пенсии. Да и не привык что-то дурака-то валять. Натура работы просит. А здесь все знакомо и привычно. Приходилось в свое время колымить по ночам. Как раз когда Наташка родилась. Денег не хватало, вот и начал я на стареньком жигуленке по улицам рассекать. Да, было время. Молодой еще был, наивный, планы всякие строил. Мечталось мне увидеть ее красивой да нарядной. Вот и увидел спустя 15 лет, когда хоронил их обеих вместе с Ириной. В тот день, обычный майский день, теплый солнечный, полиция проводила какую-то плановую операцию по зачистке очередного наркопритона. Как на грех располагался он и в доме напротив, в квартире одного оттопыренного сыночка, вечно кайфующего великовозрастного мажора. Кем уж там был его папа, бог весть. Но отпрыск вырос очевидным отморозком. Вел себя предельно нагло, свою машину серебристый «Лексус» вставил как попало, подчас напрочь перегораживая проезд всем остальным водителям. Мог в три часа ночи врубить на полную мощь музыку, да много чего еще мог. Участковому жаловаться было бесполезно. Он этого типа за версту обходил, не желая конфликтов с папашей. Видимо, знал, кто это такой. Так что двор мстил отморозку, как мог. Прокалывали Лексусу шины, били фары. Машину увозил эвакуатор. Несколько дней баран сидел тихо, потом у него снова сносило крышу от дури до следующего акта народной мести. Поэтому, когда народ узнал о полицейской операции, во двор высыпало все окрестное население, посмотреть на то, как ненавистного мерзюка пихнут мордой в асфальт. Под возможные выстрелы никто благоразумно не лез, благо что полиция эти дебилы начали тотчас. Стоило только полицейским позвонить в дверь. Вот и стояла в отдалении толпа, посматривая из-за укрытий на будущее поле битвы и с интересом разглядывая приготовление полицейского спецназа. А мы все тогда возвращались домой, как раз ездили в магазин, Наташки обновки покупали. Во двор нам заехать не дали. Полицейский жестом приказал припарковаться в стороне. ладно чего уж тут не графья и пешком дойдем на столпотворение особого внимания никто из нас не обратил потом уже выяснилось об этом даже и в газетах писали почуяв ежовую рукавицу у себя на словом в деликатном месте отморозок позвонил своим друзьям и потребовал помощи они надо полагать были дебилами ничуть не меньшими чем их товарищи А дурных примеров у нас и в то время хватало. Прихватив оружие, эта троица, таких же безбашенных ублюдков, рванулась на помощь. Они подъехали почти сразу за нами. Остановив машину, прямо посреди дороги, первым же выстрелом завалили орегулировавшего движение полицейского. Выскочив на улицу, один из них вскинул на плечо гранатомет и пальнул по спецназовцам. Точнее, по их автомобилю. Что удивительно, он попал. Машина рванула так, что в окрестных домах посыпались стекла. Чего уж там у полиции было. Спецназ бросился в рассыпную, но огня не открывал. За спинами отморозков стояли люди. Прибывшие на помощь мерзавцы, скорее всего, именно на это и рассчитывали. Ободреленный удачным примером своего товарища, Второй помощничек запустил в сторону полицейских гранату, и она рванула где-то недалеко от бойцов в черной форме. А вот, замахиваясь для повторного броска, он гранату не удержал. И она полетела назад, прямо под ноги, обалдевшим от неожиданности случайным участникам этой драмы. Мне тоже прилетело. Осколок прошел по касательной, вдоль виска, но это все хрень. а вот другие огребли куда как серьезнее. Народ повалился, как трава, под серпом, причем многие были скошены в самом прямом смысле — осколками. Вот тогда и досталось моим. Воспользовавшись тем, что все люди попадали на землю, спецназ открыл огонь, все окончилось за несколько секунд. Странным образом... Кто-то из прибывших на помощь отморозков успел выстрелить еще раз. Из гранатомета. Их они привезли штук шесть. И граната, бывает же такие совпадения, попала прямо мёхонько в то окно, откуда махали руками осажденные наркоманы. Там наверху потом долго пытались выяснить, как такое могло произойти. Даже какие-то инсинуации на тему спецназа высказывались. Население спрашивали, но все морды в лежали, никто ничего и не видел. Так и не разобрались. Списали на неопытность наркож в обращении с оружием. А с командиром полицейского спецназа я после этого случая подружился. Мужик он оказался правильный и понимающий, наблюдательный и внимательный. Долго копать не стал, да и другим не дал. Но жить в опустевшей Разом в квартире стало невыносимо тяжко, оттого и пропадал я на службе целыми днями, во всякие командировки напрашивался, благо, что в последнее время их тоже хватало.